Корабль увез от нас наших детишек, а из Англии доставил к нам его преподобие мистера хегана и леди Марию. Эта дама пошла за лучшее смиренно позабыть о своем звании, и в колонии нашей, которой уже недолго суждено было оставаться колонией, стала зваться просто миссис Хеган. В Вестморлендском округе освободился приход, и милорд Денмор весьма в то время ко мне благоволивший, отдал этот приход нашему родственнику, вовремя прибывшему в Виргинию, чтобы окрестить нашего новорожденного и прочесть несколько проповедей на тему о грозящих нам бедствиях. Госпожа Эсмонд нашла, что проповеди были превосходны, а леди Мария завоевала, как мне кажется, сердце нашей матушки тем, что решительно отказалась приходить в дверь Первой, и всегда пропускала госпожу Эсмонд вперед. Я не спорю, мой отец, а ваш брат был графом, говорила Мария. Но вы, ваша милость, дочь маркиза, и я никогда не позволю себе настолько забыться, чтобы пройти впереди вас. Госпожа Эсмонд была так очарована своей племянницей, что даже разрешила Хегану прочитать несколько монологов из пьес и из моего скромного сочинения, среди прочих, и вынуждена была признать, что трагедия Покахонта, прочитанная нашим священником с необычайной выразительностью и жаром, не лишена известных достоинств. В те дни, когда священник с супругой гостили у нас в Каслвуде или Ричмонде, Хелл и его жена лишь изредка наведывались к нам. Фанни была крайне невежливой, даже груба с леди Марией. То и дело как-то странно хихикало и неустанно напоминало ей о ее возрасте, чрезвычайно удивляя этим нашу матушку, которая не раз спрашивала у нас, не было ли какой размовки между ее невесткой и племянницей, и по какой причине. Я в этих случаях отмалчивался но часто бывал сильно растроган кротостью, с какой старшая из дам выдерживала наскоки младшей. Фанни особенно любила терзать леди Марию в присутствии ее супруга, ведь этот бедняга, так же, как и госпожа Эсмонд, пребывал в счастливом неведении относительно прошлого своей жены, а та стоически смутила эти муки. Я пытался иногда урезонить Фанни и даже спрашивал ее, «Уж не из племени ли она краснокожих, если ей доставляет удовольствие так мучить свою жертву? «А разве мало мучили меня?» — в свою очередь спросила эта молодая особа, всем своим видом давая понять, что она твердо намерена отплатить за все нанесенные ей обиды. «Это неправда», — сказал я. «Вы выросли в нашем вигваме, и, насколько я помню, не видели здесь ничего, кроме добра». «Добра!» — вскричала она. «Да ни с одним рабом не обращались хуже, чем со мной. Непреднамеренные удары часто бывают самые болезненные. И ненавидят нас не те, кому мы нанесли обиды». Мне вспомнилась малютка Фанни моих детских лет. Тихая, кроткая, всегда с улыбкой на устах, всегда готовая броситься исполнять наши поручения — И мне стало жаль моего бедного брата, отогревшего это коварное создание на своей груди. Глава 88 Янки Додл удалец Во времена нашего владычества над американскими колониями мы наряду с прочими использовали их еще и как пристанище для наших грешников.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 В свое время она была по всей форме зарегистрирована в Уильямсберге, так что нам беспокоиться было не о чем. Однако для нас важны были намерения этого господина, и мы с Хеллом решили при первой же встрече с мистером Уильяму потребовать у него объяснений. Едва ли нужно описывать чувства госпожи Эсмонд, при этом известии и повторять все слова, в коих они излились. «Как? Мой отец, маркиз Эсмонд был, значит, обманщик, а я мошенница, так, по-вашему, вскричала она. И после моей смерти он завладеет имуществом моего сына, так он грозит. И наша матушка уже собралась было писать не только лорду Каслвуду в Англию, но и самому его величеству королю в Сент-Джеймский дворец. И мне с немалым трудом удалось этому помешать, заверив ее, что мистер Уилл,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 широко пользовались его гостеприимством и сопровождали его в увеселительных прогулках. После закрытия сессии члены ассамблеи разъехались по домам и провели каждое у себя собрание. И так как ассамблеи почти во всех остальных провинциях также были внезапно распущены, повсеместно было решено созвать объединенный конгресс. Местом конгресса избрали Филадельфию, как самый крупный и значительный город нашего континента. И там начались знаменитые конференции, ставшие воинственной прелюдией войны. Мы все еще кричали «Боже, храни короля!», мы все еще посылали наши смиренные петиции монарху, но вот однажды я отправился навестить моего брата Гарри в его фанинстаун Это его новое имение было расположено неподалеку от нашего, но на другом берегу Раппаханнока, ближе к реке Маттапони, и не застал его дома. Узнав от одного из конихов, что хозяин еще утром уехал верхом по делам в сторону трактира Уиллиса, я без всякой задней мысли отправился в том же направлении и неподалеку от трактира, выехав из леса на опушку, увидел капитана Хэлла верхом на лошади и с ним еще три-четыре десятка его соотечественников, вооруженных самым разнообразным оружием — пиками, косами, охотничьими ружьями и мушкетами. Вместе с несколькими молодыми парнями, исполнявшими роль его помощников-офицеров, капитан проводил с ними военное учение. «При виде меня Хэл изменился в лице. На караул!» — скомандовал он — и его воинство в меру своего умения выполнило приказ. «Капитан Кейд, разрешите представить вам моего брата, сэра Джорджа Орингтона?» «Мы рады приветствовать этого джентльмена, поскольку он ваш родственник, полковник», говорит эта личность, именуемая капитаном, и протягивает мне руку. «И... истинный друг Виргинии», говорит Хелл, заливаясь краской. «Это верно, джентльмены, да вас Бог». — говорю я, на что весь полк отвечает дружным «Ура!» в честь полковника и его брата. Закончив муштру, офицеры вместе с новобранцами предлагают отправиться в трактир Уиллиса, дабы дабы немного подкрепиться. Но полковник Хелл говорит, что сегодня он не может разделить с ними компанию, и мы вдвоем поворачиваем наших коней в сторону дома. «Что ж, Хелл, шило в мешке не утаишь, — говорю я». Он устремляет на меня твердый взгляд. «В мешке найдутся шило и пострашнее», — говорит он. «Все шло к этому, Джордж. Слушай, только ничего не говори матушке». «Боже милостивый», — говорю я. «Неужто ты и твои люди воображаете, что с этими парнями, которых я сейчас здесь видел, вы можете дать бой самой великой нации в мире и лучшей армии на земле?» «Да, конечно, нас разделают под орех», — говорит он, — «это уж как пить дать». «Но ты понимаешь, Джордж», — продолжает он и улыбается своей славной открытой улыбкой, — «мы молоды, и такая взбучка пойдет нам только на пользу». «Как ты считаешь, Долли, старуха?» «Верно я говорю», — и он шутливо стегнул хлыстом старую, видавшую виды собаку, бежавшую рядом с его лошадью. И я не стал урезунивать его, доказывая, что права наша, британская сторона. Слишком много безуспешных попыток было уже мною сделано. Он неизменно отводил все мои доводы, говоря, «Все это прекрасно, братец, но ты ведь рассуждаешь как англичанин. Ты связал свою судьбу с этой страной, а я со своей». И на эти его слова у меня не было ответа. И нам оставалось только разрешить наш спор в битве, где сила должна была доказать правоту. Чью правоту доказали нам битвы прошлого столетия? Короля или парламента? Правы были те, кто одержал верх, и, победив, проявил гуманность, какой мы не могли бы ждать от роялистов, одержи они победу. А что было бы, если бы мы, Тори, одержали победу в Америке. О, сколь ужасен, сколь кровав был бы наш триумф! Сколько веселец, сколько эшафотов, какие благородные головы слетели бы с плеч! Не странно ли исповедовать подобные чувства? Да, это так, признаюсь. Оставаясь на стороне приверженцев короля, я желал победы вигов, Но, с другой стороны, мой брат Хелл, доблестно отличившийся в сражениях вместе со своим полком, ни разу не обмолвился неуважительным словом о своем противнике. Офицеры английской армии, говорил он всегда, — истинные джентльмены. По крайней мере, такими я их знал, и мне не доводилось, слышать, чтобы они сильно изменились с тех пор. Могут, конечно, и в армии нашего противника попадаться отдельные негодяи и головорезы, Но осмелюсь сказать, что и в рядах колонистов найдутся такие. Наше дело побеждать солдат Его Величества, а не осыпать их бранью. Это любой прохвост сумеет. Вот почему в континентальной армии за Гарри укрепилась кличка «Рыцарь Боярд», которую дал ему мистер Ли, и которая мало кому из его молодцев-кавалеристов была понятна. Он ведь и в самом деле был рыцарем без страха и упрека. А на вопрос «Да что эти парни, которых ты обучаешь, могут против британских солдат?» У Хелла всегда был готов ответ. «Они могут их побить? Вот что они могут, мистер Джордж!» «Помилуй Бог!» — восклицал я. «Неужто ты с одной ротой вулфовских солдат побоялся бы атаковать пятьсот таких молодчиков, как эти твои?» С моими ребятами из шестьдесят седьмого полка я бы пошел на кого угодно. Конечно, не спорю, сейчас я немножко больше смыслю в военном деле, чем они. А все ж таки поставь меня на открытые лужайки, где ты нас нашел, и вооружи хоть до зубов. А с полдюжины моих ребят с ружьями расположи вокруг меня в лесу, и кто кого, спрашивается, одолеет, а... «Уж тебе ли этого не понимать, адъютант мистера Бэддека. Спорить с ним, когда он вобьет себе что-нибудь в голову, было бесполезно. «Тебе известен мой образ мыслей, Хелл», — сказал я. «И раз уж я застал тебя врасплох за твоим занятием, то обязан доложить милорду обо всем, что видел». «Правильно. Ступай, доложи. Ты видел, как обучается военному делу наше народное ополчение» и можешь увидеть это снова в любой колонии отсюда до реки Святого Лаврентия и до Джорджии. А мне, как старому солдату, они присвоили чилм полковника. Что ж тут странного? Поехали, братец. Пришпорька свою лошадку. Обед верно уже готов, а то миссис Фанни терпеть не может, когда опаздывают к столу. И мы поскакали к его дому, который, как все дома наших виргинских джентльменов, готов был оказать гостеприимство не только друзьям и соседям, но и любому заезжему человеку. «Послушайте, миссис Фанни, а ведь я открыл, чем развлекается на досуге мой братец», — сказал я. «Думаю, что у полковника теперь не будет недостатка в такого рода развлечениях», — отвечала она, надменно тряхнув головой. Моя жена подумала, что речь идет об охоте, и я не стал ее разубеждать, хотя и слова Гарри, и то, что я видел своими глазами, естественно, вселили в меня большую тревогу.